Глава 44. Я пожала плечами, прислушиваясь. Рон позовет, если понадоблюсь, но все равно было неуютно. Я бы уложила его привычно в перевесь и повесила на себя, но показывать его Эйдену в планы не входило. «Тебе порезать?» Я заправила прядь за ухо, оборачиваясь. И снова этот его пронизывающий взгляд выбил воздух из груди. Я сам. Пока он медленно и печально кромсал стейк, я сделала кофе этот дом все же особенный он будто стер стены между нами сегодняшним утром на этой ажурной кухоньке зверь хоть и смотрелся необычно но скорее из-за перебинтованной руки которая напоминала о вчерашнем но кого ты хотела учиться поднял на меня глаза когда поставила перед ним кофе Мне всегда был интересен финансовый менеджмент медленно опустилась напротив почему вдруг спросил он Наверное, странный вопрос для человека, но вполне нормальный для оборотня. Я просто всегда была уверена, умела бы мама распоряжаться средствами, мы не жили бы в нищете. Я смотрела на чашку кофе, обнимая ее ручку. Разговаривать с Эйданом просто так, без крика и противостояния, было странно. Ей невероятно везло с клиентами, и мы продавали весь урожай без остатка, но она систематически влезала в какие-то авантюры теряя это преимущество. Я подняла глаза и наткнулась на внимательный взгляд. Ему будто и правда было интересно. Получалось, что работаешь, что нет. Результат одинаковый. Меня это злило. Я понимала, что получить и иметь недостаточно. Важно еще и уметь распоряжаться. «Сможешь подготовиться к поступлению за оставшееся время?» Я замерла, глядя на него непонимающе. «Зачем ты это делаешь?» спросила наконец в договоре написано, что я о тебе обязан заботиться усмехнулся возвращаясь к еде То есть моя забота там не прописана нет и будем делать вид что теперь живем по пунктам договора правда хочешь со мной так он перестал жевать и облизал нижнюю губу ничего другого предложить не могу это и значит в вашем понимании выбор. он непоним глянул на меня, но уже через вдох его взгляд наполнился отчетливой горечью. Нет. А как должно? Не знаю, откуда взялась у меня такая смелость. Может, его слабость давала мне силу и надежду выбраться отсюда, но все равно было ощущение, что я пытаюсь дрессировать дикого зверя, а он просто смотрит на меня снисходительно и позволяет находиться рядом. Пока что позволяет. Не знаю. Лучше бы Эйден отвел глаза, но он продолжал всматриваться, будто искал ответы на моем лице. «Я так не хочу». Ты не ответила на вопрос, закрыл он тему. «Сможешь подготовиться? Я хочу дать тебе возможность». «Ты что, собрался умереть?» Я даже не успела подумать, как слова сорвались с губ. «Это твоя рана? Это что-то серьезное? Ты воюешь с кем-то?» «С теми, кто это сделал с нами год назад». Процедил он. Зверь явно был недоволен, но я, вопреки здравому смыслу, не давала дёру. Ты нашёл их? Многих. Его взгляд потемнел, будто небо за окном заволокло тучами. Зачем? Я тяжело сглотнула. Наказать. Дать понять, что безнаказанно такое творить нельзя. И... Ты думаешь, что всё кончится плохо, да? «Мне вдруг стало невыносимо жаль его». «Это не твое дело, Айвори. Я там тоже была. Наши взгляды встретились, и я впервые нашла в себе силы выдержать его». «Я не позволю им думать, что все сойдет с рук», — твердо заявил он. «Какой ценой? Посмотрим». Разговор был явно закончен. Но для меня снова открывалось много всего. И прежде всего то, что у него нет другого смысла в жизни, кроме как мстить. «Меня тоже нет. У нас не ладится. А еще он понятия не имеет, как наладить. И предпочитает делать то, в чем еще уверен». «Не хочешь меня отпустить?» Сделала последнюю попытку. «Нет», — не задумался он. «Хорошо». Пожала плечами и поднялась. «Тогда буду тебя лечить. У тебя инъекции два раза в день. Позови, когда будешь готов. Хорошо?» «Не позову». Усмехнулся, как мне показалось, восхищенный моей наглостью. «Тогда пойду, проведу у ребенка, а ты к моменту моего возвращения приготовь задницу». Уверена, донесся смешок в спину, но я стиснула зубы и растянула губы в усмешке. Из чего я решила, что могу дрессировать медведя?